Глава 7. Пребывая в замешательстве и остро нуждаясь в покое и уединении, чтобы привести мысли в порядок, я наткнулся, как бывало сталкивался на лестнице с ее покойной матерью, на свою дочь Пенелопу, которая потребовала немедленно передать ей содержание моего разговора с мистером Френклином. Положение обязывало, не сходя с места, прихлопнуть любопытство Пенелопы как муху. Соответственно, я объяснил, что мы с мистером Френклином толковали о внешней политике, пока не выдохлись и не задремали на санцепёке. Попробуйте дать похожий ответ на неудобный вопрос, заданный женой или дочерью в неудобное время. И можете не сомневаться, что они с истинно женской лаской и поцелуями подлижутся и зададут его ещё раз. Миледи и мисс Рэчел вернулись домой ближе к вечеру. Стоит ли говорить, как они были поражены, что мистер Фрэнклин Блэк уже прибыл и успел ускакать на лошади? Стоит ли говорить, что и они стали задавать неудобные вопросы, от которых на этот раз нельзя было отделаться ссылками на разговоры о внешней политике и полуденную дремоту? Исчерпав запасы изобретательности, я сказал, что раннее прибытие мистера Фрэнклина утренним поездом следует отнести насчет его общеизвестных причуд. На вопрос, не является ли скоропалительный отъезд верхом еще одной причудой, я ответил воистину и, как мне показалось, ловко вывернулся из щекотливого положения. Преодолев препятствие в лице дам, я столкнулся с новыми трудностями, поджидавшими меня в моей собственной комнате. Пенелопа явилась подлизываться с истинно женской лаской и поцелуями, и с истинно женским любопытством задала новый вопрос. На этот раз ее интересовало, что происходит с нашей второй горничной Розанной Спирман. Покинув нас с мистером Френклином на зыбучих песках, служанка вернулась в дом в загадочном расположении духа. Ее лицо, по словам Пенелопы, семь раз поменяло цвет. Розанна то без причины радовалась, то без причины впадала в уныние. На одном дыхании задавала сотню вопросов о мистере френклине Блэке и тут же огрызнулась на пенелопу, когда та осмелилась спросить, чем незнакомый джентльмен мог ее заинтересовать. С озадаченным видом, улыбаясь, Розанна начертила имя мистера френклина на корзинке с рукоделием. С не менее озадаченным видом Плача рассматривала в зеркале свое кривое плечо. Неужели она встречала мистера френклина раньше? Быть такого не может. Или они что-то слыхали друг о друге, и этого не могло быть. Я был готов поручиться, что мистер Френклин неподдельно удивился, заметив, с каким выражением смотрела на него горничная. Пенелопа подтвердила, что и Разанна с искренним женским любопытством задавала вопрос о мистере Френклине. Эти пересуды и без того были мне в тягость, как вдруг Пенелопа прервала наш разговор, Выпали в самое чудовищное предположение, какое мне когда-либо приходилось слышать. «Отец», — на полном серьезе сказала моя дочь, — «здесь не может быть других объяснений. Розанна с первого взгляда влюбилась в мистера Френклина. Вы, конечно, слыхали о влюбляющихся с первого взгляда юных девах, и такое поведение не казалось вам необычным». Но чтобы принятая на работу из исправдома горничная с невзрачной физиономией и ущербным плечом влюбилась с первого взгляда в джентльмена, приехавшего в гости к ее хозяйке? Попробуйте найти большую глупость в любом романе, изданном в христианском мире. Я хохотал до слез. Странно, но Пенелопе моя веселость пришлась не по вкусу. Я прежде не замечала за тобой жестокости, папа. Тихо проговорила она и выбежала из комнаты. Слова дочери окатили меня, как ушат холодной воды. Как только они сорвались у нее с языка, я страшно разозлился на себя, что принял их слишком близко к сердцу, но что случилось, то случилось. Сменим тему, пожалуй. Прошу прощения, что отвлекся и написал об этом. На то есть причина, и вы скоро о ней узнаете. Прежде чем мистер Фрэнклин вернулся из фризинг-холла, Наступил вечер и успели позвонить переодеваться к ужину. Я лично отнес горячую воду в его комнату, ожидая услышать, что длительная задержка была вызвана какими-то происшествиями. К моему и вашему, несомненно, тоже великому разочарованию, ничего необычного не случилось. Никаких встреч с индусами по дороге туда и обратно. Мистер Фрэнклин сдал лунный камень в банк, указав лишь, что речь идет о ценной вещи большой стоимости, и привез с собой расписку. Спускаясь по лестнице, я думал, что после первоначальной дневной суматохи, вызванной алмазом, концовка дня выдалась несколько прозаической. О том, как прошла встреча мистера Френклина с его тетей и кузиной, я ничего не могу сообщить. Я бы много дал, чтобы прислуживать за столом в тот вечер. Однако служить за столом, за исключением больших семейных празднеств, при моем положении в доме значило бы потерять достоинство в глазах других слуг. По мнению Миледи, я и так был к этому склонен и мог бы обойтись без новых поводов. Новости из высших сфер в тот вечер мне доставляли Пенелопа и Лакей. Моя дочь сказала, что никогда еще не видела, чтобы мисс Рэчел так тщательно занималась прической, и выглядело так ярко и привлекательно, как перед встречей с мистером френклином в парадной гостиной. Лакей сообщил, что сохранять степенность в присутствии господ и прислуживать за ужином мистеру френклину Блэку – совершенно несовместимые вещи, каких он не припомнит за все время службы. «Позже вечером мы слышали, как пара поет дуэтом, мистер Френклин брал слишком высоко, мисс Рэчел еще выше», Миледи за пианино поспевала за ними через пень-колоду, но в конце концов успешно подвела их к финалу, и из открытых окон на ночную террасу полилась чудесная стройная музыка. Еще позже я пришел к мистеру Френклину в курительный салон с бренди и Содовой я обнаружил, что мисс Рэчел совершенно вытеснила мысль об алмазе из его головы. Очаровательнее девушки не сыскать во всей Англии. Вот все, что я смог извлечь из него – когда попытался завязать разговор о серьезных вещах. К полуночи я, как обычно, сделал обход дома вместе с моим заместителем, Лакеем Самюэлем. Когда все двери за исключением бокового выхода на террасу были заперты, я отправил Самюэля почивать, а сам перед сном вышел подышать свежим воздухом. Ночь стояла спокойная и душная, в небе висела полная луна. На дворе было так тихо, что до меня временами доносился слабый глухой шум волн, набегающих на песчаную отмелю входа в нашу маленькую бухту. Дом со стороны террасы был погружен в темноту, однако огибающую террасу галечную дорожку хорошо освещал яркий лунный свет. Опустив глаза, я заметил отбрасываемую светом луны тень, притаившегося за углом дома человека. Будучи старым и хитрым, я не стал окликать чужака. К сожалению, я был так же стар неуклюж, и скрип гальки под ногами выдал меня с головой. Прежде чем я успел потихоньку обойти вокруг угла дома, послышался поспешно удаляющийся топот легких ног, легче моих, причем ни одной пары. Пока я подходил к углу, незваные гости, кто бы они ни были, успели нырнуть в кусты на дальнем конце дорожки и скрыться из виду за густыми деревьями и кустарниками, покрывавшими эту часть усадьбы. Под прикрытием кустов они могли перелезть через ограду и выйти прямо на дорогу. Будь я на 40 лет моложе, я бы, пожалуй, догнал их, помешав покинуть нашу территорию. В моем возрасте, однако, мне пришлось возвращаться, чтобы призвать на помощь пару ног помоложе. Никого не будя, мы с Самуэлем взяли пару ружей, обошли вокруг дома и прочесали кусты. Убедившись, что на территории усадьбы никого нет, мы повернули назад. Проходя по той части дорожки, откуда я заметил тень, я запоздало обнаружил на чистой гальке небольшой сверкающий в лунном свете предмет. Подняв его, я увидел маленький флакон с густой, приторно пахнущей чернильно-черной жидкостью. Я ничего не стал объяснять Семюэлю. Однако, помни рассказ Пенелопа о фокусниках и черной жидкости на ладони мальчишки, немедленно заподозрил, что спугнул трех индусов, притаившихся возле дома, с языческим упорством пытавшихся выяснить, где алмаз находился этой ночью.